Но если так, то черт возьми, как же он ошибался. Телевизоры в зоне не принимали ничего лучше канала MTV, однако в хорошей музыке сталкеры толк понимали. После третьей или четвертой песни, бездарно загубленной исполнителем, в баре забродил неодобрительный гуман. После пятой или шестой послышались свист и весьма нелицеприятные выкрики в адрес певца. После шестой, это уже точно, в Майкла полетели окурки. Помидоры и огурцы не кидали, слишком дороги свежие овощи в зоне. Витамины все ж. А без витаминов на одних сигаретах да водке долго не протянешь. Чего у сталкеров было полным-полно, это оружие. И хотя суицид настойчиво требовал, чтобы все посетители на входе сдавали оружие горбатому охраннику по прозвищу Квазимода, кто-нибудь да непременно протаскивал беретту на самом дне рюкзака или УЗИ под полой пыльника.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 Истошно завопил вдруг Лунек, и, выдернув из-за пазохи обрез охотничьей двустолки, саданул дуплетом в потолок. Лунька тут же повалили на пол, и упал на него сверху кабан, а на него боров, а на него вепрь, а сверху уселся Пашка-крокодил. В левой руке крокодил был левшой. Пашка держал антикварный кольт-миротворец, времени войны племени Сиу, ведомыми в бой сидячим быком. Поскольку крокодил был уже шибко охмелю,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 Что и говорить, ночь прошла при поганом. Однако сталкеры не унывали. Не в их это было правилах. Перед ними расстилались необъятные просторы зоны, готовые щедро одарить каждого, у кого хватит смелости бросить ей вызов. И кто, естественно, останется после этого живым. У кривошипа в кармане пылевика лежал выдранный из школьной тетрадки листок в клеточку, на котором красным карандашом была нарисована карта с крестиком, обозначающим место, где спрятан контейнер с грибами.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 Сухо щелкнул ударивший в пустоту боек. Шатун довольно осклабился и коротким ударом ладони загнал в рукоятку магазин на 44 патрона. «Пошли!» Сталкеры разом поднялись на ноги, закинули на спины рюкзаки и не спеша, размеренно зашагали, топча подошами тяжелых армейских башмаков серую пожухлую траву и ползающих в ней насекомых мутантов. «Эй, сталкеры, подождите!» Сталкеры разом оглянулись. Следом за ними, спотыкаясь, бежал странный тип в широкополой шляпе, темных солнцезащитных очках, расшитом блестками черного френча и узких, плотно обтягивающих худые ляжки черных штанах. Сталкеры недумевающе переглянулись. «Он что, собирается нам вернуть деньги за концерт?» высказал кажущееся ему вполне уместным предложение кривошип. «Нет», — качнул головой Шатун. «Думаю, это мы ему что-то должны». «Разве?»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 Добежав до сталкеров, Джексон кинул на землю плотно набитый рюкзак и длинный брезентовый чехол, после чего сложился пополам, оперся ладонями, осогнутые колени и несколько раз глубоко вздохнул. «Ну чего тебе?» Набучившись сурово, посмотрел на Майкла кривошип. Джексон пришел в себя быстрее, чем можно было ожидать. Отдышавшись, он выпрямился, как бойцовский петушок, прижал локотки к ребрам, подпрыгнул на месте, быстро обернулся вокруг себя на пятки И шляпу на нос сдвинул. Тонкие напомаженные губы расплотлись в коварные улыбки отравителя. «Братья сталкеры, вы в зону идете?» «А здесь куда ни иди, всюду зона!» Усмехнулся кривошип. «Возьмите меня с собой!» Сталкеры удивленно посмотрели друг на друга. Чего угодно они ожидали от бежавшего за ними следом Майкла Джексона. Только не этого. Всем известно, что Майкл давно уже с катушек слетел. Но не до такой же степени. «Нафиг он нам нужен!»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 «А мы, выходит, запросто так должны свои животы надрывать», — закончил мысль приятеля Шатун. Нижняя челюсть Майкла удивленно отвалилась, но он рукой тут же поставил ее на место. «А вы сами, разве не к глыбе идете?» «Далась нам эта глыба!» — махнул рукой Шатун. «У нас и без нее дел выше крыши». «Но как же так?» — вконец растерялся Майкл. «Разве вы не хотите, чтобы глыба исполнила ваше желание?»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 — недослушав, перебил Майкла кривошип. — Речь идет о том, что в самой глубине твоей души скрыто. Врубаешься? — Ну... — озадаченно протянул Джексон. — Ни черта ты про свою душу не знаешь, — в сердцах махнул рукой на него шатун. — И никто не знает. Поэтому мужики с понятием предпочитают не рисковать. Черт знает, что из твоей души выползет. — Точно, — подтвердил кривошип. — Отворить можно такого, что потом ни один ваш суперхрен не исправит.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 «Берем!» — кивнул Кривошип. «Ес!» yes! — Майкл Джексон вскинул правую руку вверх и снова укрутанулся на пятки. Когда же он по привычке попытался сдвинуть на нос летный шлем, кончик носа отвалился, но Майкл успел его поймать и ловко прилепил на место. Похоже, с ним такое случалось не в первой. «Ты это брось!» — строго глянул на Джексона Кривошип. «Что?» — не понял Майкл. «На месте вертеться, а то не равен час в ловушку угодишь. Это тебе зона!» А не какой-нибудь Мэдисон, понимаешь, Сквергарден. — Понял. Майкл схватил в одну руку рюкзак в другую Батыра и замер, будто восковая кукла из музея Мадам Тюссо. — Значит так, — щелкнул пальцами Шатун. — Идем быстро, говорим мало. Любой приказ выполняем быстро и точно. Будешь рассуждать и задавать вопросы, долго не проживешь. Зона. Она ошибка умных не любит, понятно? — Конечно. — Тогда держи.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 Сверху у батыра кинул и довольно-таки резво припустил догонять сталкеров. «Эй, братки и сталкеры!» «Чего тебе?» Не оборачиваясь, буркнул шатун. «А можно спросить?» «Валяй, спрашивай!» Благосклонно кивнул кривошип. «А почему я ваши вещи тащу?» «Так уж заведено!» «Правда?» «Конечно! Мы с шатуном сталкеры бывалые, не первый год зону топчем, а ты тут давно?» «Нет!» «Ну так, значит, тебе и полагается наши рюкзаки таскать». «Почему?» — снова ничего не понял Джексон. Про Дидофину слышал?» — искоса через плечо глянул на него шатун. «О, да! Про Дидофину слышал?» «Много слышал!» «Ну, так вот это она и есть!» Джексон сдвинул выщипанные брови. «Теперь я, кажется, начинаю понимать». «Ну, а я тебе что говорил?» — ткнул приятеля локтем в бок, кривошип. «Сообразительный парнишка-то!» «Ничего себе, парнишка!»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 «Ах, только время впустую терять!» — махнул рукой Шатун. «Как стемнеет! Семихвостые кошки-мутанты набегут, раз все сожрут!» Тропа бежала вниз по пологому склону. Оттого и идти было легко. Вот только ближе к полудню, когда солнце пригрело, псевдосплетни стали досаждать. Пришлось сталкерам опрыскаться репеллентом и накинуть на головы сетки. «Обрати внимание!» — тихо, чтобы шагавший позади Джексон не услышал, — произнес Шатун.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 — Эээ... — неуверенно протянул Джексон. — Мне кажется, я потерял из виду то место, где упала конфета. — Ты чё, с дуба рухнул, Майки. Как коршун налетел на Джексона кривошип. — Ты чё думаешь, у меня рюкзак конфетами набит? — Э, А вы не пробовали вместо конфет использовать гайки? Сталкеры переглянулись. — Он что нас за дураков держит? — Похоже на то. — Нет-нет, вы меня не так поняли. Возбужденно запрыгнул на месте Джексон. Так резво, что у него снова отворился кончик носа, а следом за ним и солнцезащитные очки поползли на подбородок. Майкл поймал нос и прилепил его на место. Но пока он еще не пристроен на нос очки, Шатун успел увидеть его глаза. Белесые, будто пылью присыпанные, как у вареного окуня. Или у мертвеца. «Гайки, Майки».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 Кривошип подцепил ногтем и вырвал из запястья бледно-розовый росток, проклюнувшийся на месте укуса псевдослепня. «Не знаю». «А как нос у него отваливается, видел?» «Ну подумаешь, нос. Об он даже в газетах писали». «В газетах тебе и не такое напишут, а у нормального человека нос отваливаться не станет, и глаза у него будто не живые». «Поэтому он и носит очки». «А тебе слабо, как майку пробежать с тремя рюкзаками...» и переносимой ракетной установкой на загривке. «Да уж, такое прийти я от него не ожидал», — признался Кривошип. Майкл добрался до места, обернулся и помахал рукой. «Эй!» — шатун кинул конфету в рот. «Не нравится он мне, Кривошип?» «Как пьец или как отмычка?» «Как человек». Кривошип озадаченно прикусил губу. «Ночевать у развала будем». «Ага», — кивнул шатун. «Я там в прошлый раз бутылку припрятал».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 столкнул приятеля локтем Кривошип. «Слишком здорово!» — мрачно буркнул в ответ Шатун. Заметив тень, мелькнувшую за спины у Майкла, Кривошип выдернул автомат из-под локтя и крикнул «Ложись!». Джексон ничком кинулся на землю, а Кривошип длинной очередью сбил уже взметнувшегося в воздух летучего змея. Подбежав к извивающемуся на земле, покрытому зловонной слизью телу, Сталкера придавив его ногой, ножом отсек голову с пастью, наполненной сочащимся ядом зубами. «На память возьмешь?» – протянул он голову вставшему на колени Майклу. Тот отрицательно затряс подбородком, да так, что у него отвалились нос и левое ухо. «Слушай, у тебя проблемы с рожей?» – наклонившись внимательно посмотрел на Джексона кривошип. «Нет-нет, все в порядке». Майкл быстро прилепил отвалившиеся фрагменты лица на место. «Вперед, Майки!» – шатун размахнулся, кинул еще одно лимонное манпансье. «Спустимся к реке, там полегче станет».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 «Ну, тогда слушай». Кривоши поправил рюкзак под головой. Говорят, что самая глубокая скважина на Земле находится на Кольском полуострове. И вроде как уходит она в Землю более чем на 12 километров. Но это все вранье. В смысле, 12-километровая скважина на Кольском полуострове скорее всего есть. но да только она не самая глубокая. Самая глубокая располагается здесь, в центре зоны. Бурить я начал аккурат после того, как мировой экономический кризис грянул некий Новариш за бесценно купивший новенькую буровую установку. Консультанты ему насоветовали, мол, в этом месте как раз разлом земной коры проходит, так что бурить будет легко. Но он и взялся. Не сам, конечно. Рабочих нанял, инженеров, специалистов всяких. «А зачем?» – перебил Майкл. «Видишь ли?» Но Вариш этот собирался наладить розлив и продажу элитной минеральной воды, выкаченной с невиданной глубины. Соответственно, и цена у этой водицы была выше Вереста.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 И вот тут-то оно все и случилось. Бог знает, до чего они добурились. Одни говорят, что до самого адского пекла, где души и тела грешников под воздействием сверхвысоких температур мутируют и виды изменяются до полной неузнаваемости. Другие, что до места обитания древних, никогда царствовавших под солнцем, но затем изгнанных в мир вечного мрака. По мне до особой разницы нет. Главное, что вырвалось из этой трубы нечто такое, что начало взаимодействовать на окружающий мир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 Плюс маразм. А как же чудовища, мутанты, живые мертвецы? А как же аномалии и артефакты? А как же грибы, в конце концов? Это все имеет место быть. Согласился Кривошип. Вот только как, зачем и почему никто понятия не имеет. И самое главное, что это все значит. А что ты сам по этому поводу думаешь? Я ничего не думаю. Я сталкер, а не лаборант. Для меня имеет значение только то, что зона существует. Остальное для тех, кто на опаловом пруду себе дачу построил. А великая глыба, она как появилась? Боюсь тебя разочаровать, Морда. Но есть такое предположение, что глыбу установили сами сталкеры. По наводке Барык, которые придумали байку про исполнение желаний. Зачем? Чтобы бизнес лучше шел. Врубаешься? Великая глыба – одна из самых главных достопримечательностей зоны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 Пуще прежнего удивился кривошип и головой качал. Не иначе, как выворотень. И он даже вещи свои не забрал. Его тоже так решил. Шатун поставил автомат на предохранитель. Повернулся к стене, прикрыл глаза, отсветал воротником куртки и почти в тот же миг уснул. Спал Шатун спокойно и безмятежно, как праведник. Человек, у которого за душой нет ни единой занозы. Проснувшись, он улыбнулся, потому что почувствовал запах кофе, сваренного кривошипом. Кофе и еще бутерброды прилагались с консервированной ветчиной и сардинами. Вот это жизнь! Морда не объявлялся, спросил Шатун, взяв в руку кружку с горячим кофе. «Не-а», мотнул головой кривошип. «Все тихо было. Под утро какой-то приблудный мертвяк сунулся. Я даже стрелять не стал. Дал ему прикладом по башке. Он и убрался к лешему».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 «К тому же не забывай, я ведь сособ пристрелил. Как бы патриоты винды то не затеяли, начнут права качать, виновных искать. А со временем все забудется, так ведь?» «Ну, вообще-то мысль здравая», — кривошип почесал щеку. «Только ведь и контейнер с грибами забрать надо». «А зачем тебе грибы?» «Барыги толкнуть можно».